Глава десятая, в которой Петя бросается из огня в полымя. У Уморушка была не так глупа, чтобы тащить здоровенный чемодан с довольно упитанным мальчишкой. Прежде чем переместить Брыклина со сцены в менее уютное местечко, она уменьшила его в размерах. «Потом обратно увеличу», — подумала она, прислушиваясь к шороху в чемодане. «А пока таким пусть посидит, таким даже удобнее». Свершив задуманное, подружки поспешили исчезнуть с чужой территории. «Теперь на трамвай и домой», — скомандовала Маришка. «Угу», — охотно согласилась Уморушка. «Ему, поди, там не сладко». В вагончике трамвая, в который вошли подружки, оказалось свободным одно место, и Уморушка поспешила занять его, поставив рядышком чемодан. «Пойду, талоны прокомпостирую», — сказала Маришка и направилась к компостеру. «Пробей, пожалуйста, и нам», — попросила уморушку женщина, сидевшая рядом и державшая на коленях четырехлетнего малыша. Уморушка, которая ни разу в жизни не пробивала компостером талоны, с удовольствием отправилась выполнять просьбу соседки. И это было ее роковой ошибкой, потому что в ту же минуту карапуз, привлеченный шуршанием в чемодане, с удивительной ловкостью сумел отомкнуть на чемодане блестящие замочки. Крышка мгновенно приподнялась и тут же захлопнулась. но «Ну, мать и сын!» Успели заметить, как из чемодана что-то юркнуло на сиденье, и, скатившись вниз, быстро поскакала между ног пассажиров к выходу. «Что ты наделал?» — сердито зашептала мамаша на ухо озорнику сыну. «Ты выпустил чужую морскую свинку». «Нет, обезьянку», — вступил в пререкание Карапуз. «Это была обезьянка». «Хорошо, хорошо», — зашептала, успокаивая юного спорщика, его перепуганная мать. «Это была обезьянка. Только помолчи хоть немного». Она захлопнула замочки на чемодане и уставилась в окно. Прогулявшись по вагону взад-вперед, вернулась с прокомпостированными талонами Уморушка и Маришка. Уморушка, сев снова на свое место, прислушалась к звукам в чемодане и улыбнулась. Брыклин, кажется, спал. В чемодане стояла гробовая тишина. Уморушка повертела весело головой в разные стороны и тоже стала смотреть в окно. «Скоро приедем?» — спросила Уморушка Маришку через некоторое время. «А то как бы наш Петруша храпеть не начал». «Еще не скоро», — вздохнула Маришка. «Сейчас Баши Бузуки будут, потом Разбойщина, затем кусаче Змеяки, потом Бармалеева. Сначала Вурдалакова, потом уж Бармалеева», — поправила Маришку женщина. «А мы с Кирюшенькой после Бармалеева сойдем в Лишачьем Гае». «А мы после вас», — обрадовалась Маришка, — «а еще окраинная будет, а там и Светлогорск». «А обезьянка где сойдет? С вами?» — спросил вдруг малыш. Но мамаша сердито хлопнула его по затылку и тут же преувеличенно ласково зашептала. «А кто это там, Кирюшенька, на лужочке пасется?» «Правильно, Кирюшенька, коровочка. А рядом кто лежит?» «Правильно, Кирюшенька, собачечка» у морушка и маришка вслед за кирюшей стали с любопытством глазеть на коровочку и собачечку, но как на ближайшей остановке с задней площадки трамвая выскользнул петя брыклин, они увы не увидели. спрыгнувшие со ступеньки крошечный бесенок брыклин в миг затерялся в башебузукских травах.